Среди скрытых звёзд. Когда я вернулся, Абаддон пребывал в одиночестве. Пока я приближался к нему, он наблюдал за окутанными дымом звёздами, глядя на корабли сопровождения, которые держали периметр вокруг флагмана. Мы прятались «Флот, та малая его часть, которую я видел, стоял на швартовке в самом глубоком месте небытия, укрываясь в той области ока, где туманы были наиболее густы. Мстительный дух был уязвим, его защищала лишь группа эсминцев, фрегатов и легких крейсеров. Нам везло больше, чем многим другим группировкам. Абаддон всегда оценил колдунов и набирал их на службу нашему делу всеми потребными способами». В мире, где навигаторы безнадёжно впадают в безумие, а столь многие звездолёты перемещаются исключительно, бросаясь в истерзанные океаны и веря в то, что прихоти пантеона приведут их в новые охотничьи угодья, наши корабли направлялись одарёнными в искусстве. Пусть это и далеко не безопасный метод, но использование колдовских ориентиров в пустоте являлось наилучшим и несомненно единственным способом сохранять единство наших флотилий. Мы с моим братом стояли в одном из спиральных обзорных шпилей, возвышавшихся над мрачной панорамой хребтовых зубцов мстительного духа. Его часто можно было найти здесь, когда не шла битва. С течением времени, по мере роста наших армий и увеличения числа и интенсивности нападений с целью похитить мстительный дух, Абадон всё больше становился военачальником Ока, а не тем простым, примитивным инструментом, каким был в качестве первого капитана сынов Хоруса. И всё же, и всё же, что, похоже, мало кто видел за пределами Закариона, само воезекиля становилось меньше. Поразівшая его хворь медленно горела у него в крови, пожирая его месяц за месяцем. Он становился рассеян, склонен к уединению, апатичен. Жизнь в его золотистых глазах не угасала, наоборот, она кипела и приобрела мрачный вид. Он начал расти, отдаляясь от тех из нас, кого собрал в единое. Тем не менее, он вёл нас. Пока что его промахи и упущения не грозили подорвать его лидерство, но чем более лихорадочный и измождённый вид он приобретал, тем тревожнее становилось некоторым из нас внутри Закариона. Довольно скоро он перестал спать. Сон редко заботит воинов легиона Состартус. Мы способны довольствоваться всего несколькими часами лечебного отдыха в неделю и можем долгое время вообще обходиться без него. Пусть это и является нагрузкой на организм. Но Азикиль утверждал, будто его вообще больше не тянет сделать передышку на сон. Вместо этого он почти постоянно между сражениями находился здесь, вглядываясь в оживлённый полумрак между скрытых звёзд ока. Паруй я практически ощущал, что тревожит его мысли. Что-то, кто-то где-то там в глубинах тьмы было некое присутствие, безгласное, но вовсе не беззвучное. Оно звала его, или угрожала ему, или же осыпала его проклятиями. Я не знал точно. Я не знал даже, реально ли оно вообще, или же это просто некое эхо его собственной ауры, преломляющееся в бесконечности. Заглядывать в душу Эзекииля всегда было неуютно. Он был всего лишь одним человеком, одиноким и несокрушимым, но в его душе кружились тысячи иных голосов, вечно напирающих на его сущность. Один из них звучал громче прочих. Это его я слышал. Он никогда не соглашался меня просветить, а я не мог сделать ничего, что преодолело бы его ауру. Я задавался вопросом, а слышит ли он вообще эти сущности на осознанном уровне. казалось, что нет. Признаюсь, от его отстранённого стоицизма у меня всегда холодело внутри. Сам варп, отражение галактики кричит, привлекая его внимание, а он безбоязненно это игнорирует. Должно быть, такая жизнь давит на тебя сверхразумного предела. В ту ночь, когда я вернулся, он выглядел измученным. Мы были одни, если не считать моей огромной рыси, созданной из теней и обсидиана, которая рыскала по залу, а в её жемчужных глазах отражались расплавленные небеса. Я ещё не видел никого из братьев, кроме Абатдона. Большинство отсутствовало, сражаясь вместе с другими флотилиями, а вызов от Эзикиля поступил в тот же миг, как мои сапоги коснулись посадочной палубы мстительного духа. На Абаддоне был надет его боевой доспех, некогда бывший тёмным облачением юстиэринцев, но в ходе того непостоянного безвремени, что прошло с момента уничтожения Хоруса перерождённого, он уже внёс несколько изменений. Абаддона отличало от многих наших братьев ещё и то обстоятельство, что он не желал полагаться на рабов-оружейников. Он отказывался позволить кому-либо заниматься обслуживанием и модифицированием его чёрной брони. Висевшие на доспехе трофеи, он прибивал сам. Сам вырезал и изготавливал безделушки и амулеты. У легионера нет иного выбора, кроме как разрешать машинам и рабом помогать ему облачаться в броню, но ничего сверх этого Абадон не терпел. Он повернулся ко мне. Казалось, его лицо снова наполняется жизнью. "Искандар", сказал он. Его омывал свет отравленных, но прояснившихся звёзд. Несмотря на его гортанный, напротяженный тонийский говор, моё имя он произнёс на тисканский манер. Я всегда оценил этот жест. Наконец-то вернулся. Где флот? спросил я. Кровь богов, Эзикиль, мы практически одни в пустоте. Сражается в другом месте. Точнее, сражается в нескольких других местах. Он говорил о целях и местонахождении наших сил. Мы были рассеяны на ветрах Варпа и одновременно вели войну над дюжине театров военных действий. Фалки его группировка Сумрачный клинок несли гибель Динарку. Леорс за еду помогали Кираксии в пространстве Тилака. Вартигерн, Телемахоны и Валикар также участвовали в конфликтах где-то ещё. Наши силы были разделены в рамках незнающих границ амбиций Абаддона. Они проводили рейды против некоторых из врагов и вели переговоры с прочими. Бесконечная и уязвимая паутина войны и дипломатии плелась даже здесь, в нашей сотворённой варпом темнице, а мой золотоголозый повелитель был самым быстрым и голодным из её пауков-ткачей. Когда он заговорил, просперская рысь подошла к нему сбоку, как домашняя кошка следует за хозяином. Абаддон провел по призрачному меху демона теми из пальцев, на которых не было когтей. «Нагваль!» — поприветствовал он его. От ракучущего уручания нагваля по палубе прошла дрожь. «Этот мне нравится куда больше», — продолжил Абаддон. «Он гораздо честнее, чем когда-либо была твоя волчица». Я не был уверен, что он имеет в виду. Он уже не дав мне ответить, повёл к октем, предлагая мне начать доклад. "Брат мой", сказал я. "Элиастер Фейлих и его братья ожидают твоего приёма". "Хорошо", кивнул Абаддон. Его громадную фигуру обрамляла марево в пустоте по ту сторону взрывозащищённых окон наблюдательной палубы. Я опустился на одно колено, словно рыцарь из былых времён перед своим сюзереном. И я подвёл тебя. Его дыхание стало гулким, предвещая грядущий гром. Так уж доравек ещё жив. Я не думал, что языки любёт меня. Впрочем, также я не рассчитывал и уйти с этой встречи целым и без шрамов. Жив, повелитель. Хайон, это что-то в моём стиле управления даёт тебе основание считать, будто я с нисходителем к неудачам? Нет, повелитель. А к неудача такого масштаба, медленно проговорил он, сжимая и разжимая руку с когтями. Хайон, ты мой клинок, какой прок судьицы, который не способен убить. Я чуть было не посрамил себя возражениями. упорствованием, что даровек являлся единственной моей неудачей. Пусть так и обстояло дело, но оправдываться этим было бы непростительно жалко. Абаддон приставил к моему лбу острие одного из когтей. Ему бы потребовалось лишь слегка крутануть запястьем, чтобы содрать мое лицо с черепа. Мне доводилось видеть, как он прежде поступал так с другими. Теперь он носил коготь почти все время. Редко когда кто-нибудь мог обратиться к нашему владыке без того, чтобы свет далёкого солнца или люмосферку комнаты не отражался на страшных косах, тянувшихся от его пальцев. Отключённые, они с сухим скрежетом скребли друг о друга. Активированные же неравномерно плевались искрами со старинного и таинственного силового поля. Хорус в равной мере считал коготь своим символом власти и орудием войны. Абодон рассматривал его просто как оружие, однако от него не ускользал символизм ношения трофея, связанного с тем самым отцубийством. "Докладывай", произнёс он. "Расскажи мне всё, и встань, глупец. Ты не рыцарь, а я не король. Здесь мы братья". Он отвёл коготь, и я поднялся, подавляя своё удивление. Я чувствовал горящую в нём злость, как источаемый солнцем жар, но похоже было, что он слишком устал, чтобы придавать ей значение. Впервые с момента прибытия я взглянул на него вблизи. Его лицо было напряжено от некоторого усилия. Он выглядел не просто нездоровым, он выглядел измученным болезнью. Бесспорно, за время моего отсутствия ему стало хуже. Нужно было что-то сказать. Эзекиль, начал было я, но он отмахнулся от моей заботы. Сперва докладывай. Я повиновался, рассказал ему о своём задании и о приведённых приготовлениях, рассказал о ночи финальной битвы и о перебежчиках из гвардии смерти, которых привёл с собой Илиястер, наш раненый союзник в рядах Доравека, о завоёванных активах и количестве уничтоженных врагов. О бысквернённых телах, насаженных на зубцы стен, которые я оставил после себя. Урок группировкам девяти легионов, что наше предложение союза надлежит воспринимать так же серьёзно, как и наши угрозы отомстить. И наконец, я рассказал ему о неудавшейся за подне, из которой ускользнул тагуз-доровек. Ободон ничего не сказал в заключение. Он опустил взгляд на свой коготь, снова сжимая и разжимая огромную перчатку. За бронированными окнами наблюдательной палубы я видел мутные очертания нескольких кораблей. Части нашего сильно оскудевшего флота на стоянке в податливой пустоте пространства ока. На таком расстоянии я не мог разобрать никаких деталей, но знал, что как мстительный дух и наш собственный керамит, их корпуса чёрные, потемневшие от психического огня, спусков в атмосферу и боевых ожогов. Чёрный не просто заменял некогда носимые нами цвета, он затмевал их. Чёрный служил признанием нашего позора. Чёрный символизировал свободу от прошлого и заявлял, что мы храним верность лишь самим себе. Я не могу этого сделать, наконец произнёс я, нарушая неловкое молчание. Он усмехнулся, как будто я пошутил. Вот как Эзекиль, мне его не убить. Я пытался, прилагая все силы до последней йоты. Я не могу этого сделать. Обдон встретился со мной взглядом. Он сильнее тебя? Нет. Лгать не было нужды. Нет, не сильнее. Я бы почувствовал и признался, будь это так. Я замолк, будучи не в силах объясниться таким образом, который удовлетворил бы нас обоих. Ты вернулся ко мне, провалив задание, которое, как ты меня заверял с таким пылом, было обречено на успех. Хайон, я тебе советую не ограничиваться сбивчивыми полуответами сквозь зубы. Я не могу его убить, повторил я. Когда я пытаюсь это сделать, он отбрасывает меня. Это как бороться с приливом, не имея ничего, кроме громких слов. Как бы я ни старался, он чувствует моё присутствие. Как бы я его ни атаковал, незаметно, медленно, быстро, подло, он сводит мои усилия на нет. Значит, он сильнее тебя, Абадун покачал головой. Эх, тисканцы, когда же вы усвоите, что не позорно признавать, что другие могут знать больше вас или обладать большей силой? Чувствуя, как во мне полыхнул гнев, я осмелился шагнуть вперёд. Дело не в силе, Будь это так, Изикиль, мы бы с ним сражались, сошлись бы в состязании, где каждый стремится одолеть другого. Здесь больше. Он смеётся над моими усилиями, отшвыривает меня, как ты сбрасываешь плащ. У меня нет ответа, брат. Я никогда прежде подобного не чувствовал. Я наблюдал, как он отвернулся и зашагал по ручьёт меня под звук неторопливого оркестра сервоприводов. Когда-то этот зал служил обсерваторией, местом не предназначенным для войны, насколько такое вообще допускается на флагмане легиона Состартес. Посреди комнаты стоял гололетический стол, повреждённый в былых боях, но всё ещё работающий. Свободной рукой Абадон включил приготовленную серию изображений. Он вызывал гололиты всех кораблей, принявших присягу нашему делу, не только малый флот вокруг мстительного духа, а всё, что ободдон мог назвать своим. Я смотрел на визуальный перечень, разворачивающийся передо мной в мерцающем свете. Это был не просто флот, это была армада легиона. Мы уже зашли так далеко, однако нам ещё предстояло пройти столько же. Подозреваю, что наблюдения за подобными показателями прогресса успокаивали ободонна. Меня же устраивало, что он отвлёкся на нечто иное, отводящее его злость от меня. Пусть даже этому вялому и пустому раздражению было далеко до ожидавшейся мною разочарованной ярости. Ты должен попытаться снова. Больше ни у кого из твоих начальников нет столько нашей крови на руках, как у этого пса с Барбаруса. Доровец должен умереть. Как прикажете, повелитель. Моя сдержанная реакция вызвала у него смех, и я с радостью увидел, как на поверхность проступило хотя бы отблеск его прежней харизмы. Однако он то ли почувствовал, о чём я думаю, то ли мастерски научился это угадывать. Улыбка быстро пропала. Ты так на меня смотришь, словно я могу разлететься на куски. Хаён, хватит бесполезных опасений. Наконец-то он об этом заговорил. Я не собирался упускать такую возможность. Ты выглядишь усталым сверх всякой меры. Почему ты не позволяешь мне тебе помочь? Помочь мне? Веселье в его глазах омрачилось ещё сильнее. Я посылаю тебя туда, где ты нужен, чтобы сделать то, что необходимо сделать. Ты мой клинок, брат, а не нянька. Все в Изакарионе видят, что с тобой что-то не так, но только я вижу, насколько глубоко это пустило корни. Тебя что-то терзает, нечто такое, что я практически вижу и слышу сам. Пусть даже оно прячется в вихрях варпа, оно становится сильнее, и его бремя тяжелее давит на тебя. В тот момент он понял, что я не намерен отступаться, как делал все предыдущие разы. Возможно, я бы согласился довериться ему и воздержаться от углубления в проблему, не выглядел он таким подточенным и исхудавшим со времени моего прошлого возвращения. Это присутствие. Медленно произнёс он, и вдруг показалось, будто он голоден, даже умирает от голода. Этот голос, который ты чувствуешь, ты отследил его до источника. Я пытался, сознался я, больше тысячи раз. Ничего, никакого источника. Хайон. Его голос зазвучал словно рык, низкое дыхание, угрожающее урчание. Этот звук больше подошёл бы не человеческому рту, а пасти зверя. Ты превышаешь свои полномочия. Эзекиль Абаддон – превосходный солдат и воплощает с собой все качества, необходимые военачальнику, дабы преуспеть в империи Ока. Однако и он не лишен недостатков. Имея с ним дело, надлежит постоянно быть осторожным. Тот гнев, что делает его несравненным воином, все время бурлит у него под кожей и всегда готов взорваться». и в ту ночь его запас терпения в отношении меня был весьма скуден. «Я ничего не превышаю», — отозвался я. «Говорить тебе правду мой долг, Азекиль, так же, как когда-то Марневаль давал совету Хорусу Луперкалю». Упоминание неофициального и гротескно-неофективного совета его отца Примарха вызвало у него презрительную улыбку. Морниваль не справился. Я знаю это лучше, чем кто бы то ни было, ведь я в него входил. Не справился, согласился я. И ты там был. Но я не намерен позволить одним и тем же ошибкам произойти дважды. Эзикль, тогда ты был в неведении, и твоя роль состояла в том, чтобы советовать заблуждающемуся глупцу. Мы очень далеко ушли от тех, кем были в ту эпоху идиотского оптимизма, что тебя преследует, брат, что гложет твой дух и разум. Я думал, будто одолел его. Он предупреждал меня не настаивать, но я верю, что мудрость и искренность моих слов наконец преодолеет броню его скрытности. Хэён, ты ведь не склонен к дерзости. Она тебе не свойственна. Нарушение субординации не у тебя в крови. Тебя надо к нему подталкивать. Так почему ты упорствуешь в этом? Я знаю, что чувствую. Я снова увидел проблеск раздражения в уголках его глаз. Твои туманные опасения возникают как раз потому, что ты понятия не имеешь, что чувствуешь. Знай ты это, не продолжал бы задавать вопросы. «Так скажи мне, Зекиль, скажи, что кроется в крике варпа? Само око вопит твое имя, нерожденные демоны кружат возле тебя ореолом страдания. Что там? Что тебя зовет?» Его глаза встретились с моими, и я в тот же миг понял, что зашел слишком далеко. Его губы сжались в тонкую линию, и он лениво потер двумя клинками когтя друг от друга, издав скрежет, будто от точильного камня. Нагваль зарычал, чувствуя мою тревогу посредством симбиотической связи. «Ты разозлил его», — передал мне зверь, как обычно выражая свои эмоции без прикрас. Его душа кипит. Холодный взгляд Абаддона переместился на демона. Из заречания он почувствовал, что говорит существо. Интересный вариант, нежелательный, но интересный. Тихо нагваль. Это в тебе говорит твой отец Колдун, сказал Абаддон. В твоих словах, Че славе, ведущая свой род от Магнуса Кросного. Ощущение, будто знаешь больше других, знаешь лучше, гордыня убеждённости в том, что лишь ты один знаешь, как распорядиться своим умом. Ты видишь то, чего не можешь понять, и это оскорбляет твой разум, ведь в своей надменности ты уверен, что никто, кроме тебя, не способен с этим разобраться. Всё не так, заверил я. Я хочу лишь, чтобы ты доверял мне, доверял всем нам в Исакарионе. Мы твои советники и защитники, мы те голоса, что дали клятву всегда говорить тебе правду. Он повернулся ко мне, глядя на меня с едва сдерживаемой холодной злобой. Хайон, ты единственный, кто выдвигает мне такие обвинения, единственный, кто шепчет о своих сомнениях или льёт их мне в уши, единственный, кто скорбётся в стены моего разума и требует его впустить, отчаянно желая быть свидетелем каждой моей мысли. Другие доверяют мне, но не ты, не гордый и мудрый Искандар Хайон. Почему же Он не дал мне ответить, жестом велил замолчать и продолжил. Ты смотришь на меня с подозрением, и я скажу тебе почему, колдун. Это потому, что ты боишься, боишься, что я подведу тебя, как подвели нас отцы. Боишься, что после возрождения братства меня обманом заставят вновь его отрынуть. Боишься, что овладевшее хорусом безумия просочится ко мне в голову и превратит меня в такую же самодовольную и заблуждающуюся пустышку, какой он был к концу восстания? Я молчал, сказать было нечего. Отрицать хоть одно из его слов означало бы оскорбить нас обоих. Он озвучивал мои мысли, как будто читал их с листа пергамента. Если хочешь поговорить со мной, Хайон, говори с позиции мудрости, сдержанности и доверия. Если необходимо, говори с позиции неведения. Это хотя бы приемлемо, но не говори из страха. Он покачал головой с чем-то близким к отвращению. Это простое движение пристыдило меня куда сильнее, чем его обвинения. Порой, брат, я готов поклясться, что ты позабыл, как ненавидеть. Остались только подозрительность и страх. Возле меня не будет трусов. Я шагнул к нему, чувствуя, как руки сжимаются в кулаки. Я не трус. Эти слова я вогнал в его разум не намеренным, но одной лишь силой убеждённости. Он напрягся от их удара, а через мгновение улыбнулся. Может и нет. В его голосе больше не было гневной резкости. Ты действительно веришь, будто мне нужна твоя помощь, брат? Будто я настолько уязвим, что стану жертвой тех же заблуждений, которые сгубили наших отцов? Я осмелился улыбнуться, хотя веселья в этом было крайне немного. Дело не только в моём здоровом отвращении к существам, что называют себя богами. Эзекиль, варп вокруг тебя находится в движении. Я это ощущаю без сомнений. После этого он умолк. Даже спустя все эти тысячелетия я с кристальной чёткостью помню, как он взвешивал своё решение прежде чем заговорить. Поверить мне или наказать? Посчитать, что мои тревоги искренни, или же счесть меня глупым и опасливым. Очень хорошо, Хаён. Я дам тебе ответы, которых ты ищешь. Поговорим об этом, когда вернёшься с Маэлиума. Я уставился на него, пытаясь угнаться за внезапной сменой направления его мысли. Мой ум, что за безумие? Зачем посылать меня туда? А зачем я тебя куда-то посылаю? парировал он. Но на Моэли у меня кого убивать? Там вообще ничего нет. Ты так думаешь? Его вот тон был настолько нейтральным, что я не знал, дразнит он меня или спрашивает всерьёз. Я точно был прав. После потерь, понесенных в ходе мятежа против императора и побоищ, что произошли за время войны легионов, кровь сынов Коруса лилась, лилась и лилась, чаще всего от рук наших прежних союзников, каравших их за бегство на Террию. Что же до выживших, то большинство наших воинов и офицеров происходило из сынов Коруса, последовавших за Абаддоном и Фальком обратно в свой странствующий дом на борту мстительного духа. Сколько могло и впрямь остаться на приёмной, осквернённой родной планете. Ныне Мэйлун был безжизнен, гробница мёртвого легиона. Однако Абаддон всегда знал больше, чем показывает. Даже тогда у него были глаза и уши по всему оку, уединённо пребывающие на своих местах и доносящие известия в тайне даже от Эзакириона. «Я веду мстительный дух прорвать блокаду схождения Анвида», произнес он с исключительным спокойствием и рассудительностью. «И потому мне нужно, чтобы ты отправился на Маэлиум вместо меня». Стало быть, не убийство. Нечто худшее, нечто такое, для чего я куда меньше годился. По ряду причин меня редко выбирали посланником нашего легиона. Чаще всего эту сомнительную честь приберегали для Телемахона, и в те первые дни он был как военачальником, так и вестником. Я с радостью уступал ему эту славу, поскольку роль дипломата вызывала у меня отвращение. Хотя как-то раз я и спросил Эзикиля, почему он так редко выбирает меня. Для создания альянсов нужно не только запугивать и угрожать. Ты слишком холоден, слишком бесстрастен, слишком руководствуешься здравым смыслом, слишком И тут он сделал паузу. Слишком тисканец. Это всё явно достоинство, а не изъяны. Абадон посмотрел на меня так, будто я подтвердил его правоту. Так что обычно выбирали других. Египет отправлял их впереди нашего основного флота, выдвигать условия лидерам соперничающих группировок, предлагая союз или капитуляцию. Как не трудно представить, эти посольства встречали различные приём. В самом начале появление Телемахона зачастую служило поводом для веселья. Абадонна считали мёртвым, а мстительный дух ушёл за зыбкую грань между историей и мифом. Так что Телемахона считали безумцем, воином, который не в силах освободиться от прошлого и приносит весть о невозможной судьбе безразличным к ней полководцем. Тех, кого не удавалось убедить, вскоре просвещало явление, которое они прежде полагали невероятным: мстительный дух с беспечной лёгкостью прорывавшийся сквозь их влатили и разорявший их города. В последнее время, когда столь многие группировки собирались под безжалостным взглядом доровека, дабы противостоять нашему возвышению, наших посланников встречал всё более враждебный приём. Моя предыдущая попытка посольства завершилась позорным провалом. Зекиль приказал мне прощупать почву с группировкой Карасана Мирлата, одного из немногих уцелевших сынов Хоруса, прежнего легиона самого Абаддона. "Я исполню твою волю", пообещал я. "Нет, Хайон. Абаддон был вполне серьёзен. Мне не нужна его смерть. Ты должен отправиться в качестве посланника. Помню, что молчал несколько секунд. Мне требовалось некоторое время, чтобы это осмыслить. "Это такой образец хтонийского сарказма?" спросил я. "Нет, брат, не в этот раз". И вот, ободрённый доверием моего повелителя, я проглотил своё недовольство и отправился в путь. Вышло плохо. Не взирая на мои мирные намерения, меня схватили и приволокли к трону их владыки. Там меня выставили на показ и высмеивали перед двором Карасана. Я чувствовал лёгкое прикосновение клинка к загривку. Гудящее силовое поле плевалося жгучими искрами энергии на мою холодную броню. Наконец-то мы встретились, убийца. Приветствовал меня Карасан Мирват. Я поднял взгляд, насколько позволили мне полочи. Они прижимали меня к земле, вынуждая оставаться на коленях перед престолом их господина. Мне удалось поднять глаза и встретить довольный взгляд Карасана. Время изменило его, как изменило всех нас, и он также носил на коже собственные погрешения. Он сросся с доспехом, превратившись в надменное биомеханическое создание. Между пластин керамита сочилась зловонная пузырящаяся кровь. Сегодня я всего лишь послушник, ответил я. Хотя это и была правда, она его развеселила. "Ну, конечно, Хаён, конечно же. Тебе есть что сказать стоящего перед тем, как мы увидим, как твой приговор приведут в исполнение?" Он не поднимался со своего трона из ржавого искорюженного железа. Я не был уверен, способен ли он это сделать. Казалось, его приковала к трону броня, слипшаяся воедино с изъеденным коррозией и металлом. Я не заметил, чтобы меня судили. «Нет, но Тагу-здоровек щедро заплатит добычей за твою голову». «Стало быть, ты уже преклонил колено перед тираном». Отозвался я, силой придавая своему голосу веселье, которого не испытывал. Это вновь вызвало у собравшихся воинов дружный смех. Почувствовав, что хозяева потешаются, зверолюди и мутанты в тронном зале взорвались шумом, словно хор животных. «Я ждал, когда стихнет вой и рев. Больше я не мог ничего поделать». «Ручной убийца Абаддона?» — ухмыльнулся Карасан. обвиняет других в тирании. Что за гротескная ирония? Говори, что передаёт твой хозяин раб, и покончим с этим фарсом. Послание Абаддона остаётся всё тем же, ответил я. Доровек ищет рабов, Абаддон ищет братьев по оружию. Отреньте свои клятвы тирану, отправляйтесь с нами и отомстите Империуму. Присоединяйтесь к нам или умрите. Карасан улыбнулся, продемонстрировав два ряда зубов. Его доспех, некогда носивший зелёную окраску сынов Хоруса, скрылся под пятнами патины и коркой из колонии ракушек. Перед троном был воткнут острьём в пол меч. Его рукоять была сделана из человеческой кости, а клинок из какого-то заточенного изменчивого камня. Карасен постоянно держал одну руку на затыльнике оружия. Я слышал тихий скребущий звук, с которым он водил бронированным большим пальцем вверх-вниз по рукоятке. "Ты вполне серьёзен", произнёс свой начальник. "Так ведь?" Я подавил желание сопротивляться двум воинам, удерживавшим меня на коленях. "Совершенно серьёзен. Мой повелитель не желает уничтожать тебя." Снова хохот. Я проигнорировал его. На сей раз также поступил и Карасон. Не желает меня уничтожать? Нет, сможет и нет. Он хочет только, чтобы я склонился перед ним, наследником Хоруса. В этот момент я и понял, что имею дело с глупцом. Я вдруг порадовался, что мне не предстоит звать это слепое, горделивое создание братом. Он был недостоин сражаться бок о бок с нами. Я не раб. Каждый воин в истории бился под руководством предводителя. Каждый рождённый на свет солдат исполнял приказы офицера, даже генералы повинуются королям. Я не стану слушать, как твой незрелый ум не может это ухватить и неверно понимают преимущество единства и братства. Это твой последний шанс. Ты станешь союзником моего повелителя. «Он бы заставил меня отбросить клятвы, которые я дал истинному владыке ока», — с презрительной улыбкой сказал Карасан. «А я не стану лить слезы сожаления, что разочаровал твоего слабака-повелителя с краденным когтем. Мы вернем твоему драгоценному господину твой расчлененный труп. Это и будет мой ответ на его щедрое предложение». Он подал знак одному из воинов у меня за спинной, тому, что представлял к моей шее клинок. "Экторас, давай!" Я ничего не сказал, пока клинок поднимался вверх. Толпа одобрительно взревела. Я услышал, как клинок протестующе взвизгнул на пути вниз. Увидел под собой грязную, покрытую кровью палубу. При ударе меча не было никаких поэтичных ударов грома, а у меня перед глазами не промелькнули словно откровение воспоминания о жизни. Меч обрушился, я умер. Умирев, я открыл глаза. Командная палуба мстительного духа была точно такой же, какой я её покинул. Мои братья и сёстры по Исакариону, а также наши собравшиеся рыбы ожидали моего возвращения. Меня печалила утрата рубрикатора, чью бронированную оболочку я похитил и использовал для путешествия. Несчастный Зайлор теперь лежал обезглавленным посреди двора Карасана. Несомненно, они осквернят его останки, как только поймут, что пустой панцирь не мой труп. Ну, поинтересовался Телемахун. Я проигнорировал его и повернулся к Абаддону. Переговоры прошли плохо. Признался я. Похоже было, что Абдун не удивлён. Тогда я заподозрил, как продолжаю подозревать с тех пор, что он вообще не хотел, чтобы Карасан был с нами, однако требовалось сохранять видимость справедливости. Он посылал меня, зная, что Карасан откажет мне. Его ответ, как обычно, был конкретен. Убети их. Так мы и сделали. Мы привели свой растущий флот в небо над миром Карасана и пролили огненный дождь на 19 тысяч воинов, слуг, рабов и приспешников. Самого Карасана в конце боя захватили живым. Абадон отдал его сумрачному клинку, который распяли его, насадив на свой боевой штандарт, чтобы поддерживать в нём жизнь. Сервиторы внутренне вводили ему отходы жизнедеятельности рабов нашего легиона. Он продержался пять унизительных месяцев. Такова цена упрямства. В наблюдательном шпиле в ночь моего возвращения с безымянной планеты Тагуса Даровека уверенность во взгляде Эзекиля наконец вынудила меня отказаться от попыток спорить. Для себя он уже все решил. Я направлялся на Маэлиум. «Ты вернулся вовремя», — добавил он. Виридиановое небо дозаправляется и перевооружается, готовясь к переходу к Маэлиуму. Как только уйдёшь отсюда, отправляйся на борт. Виридиановое небо было кораблём Амуареля, одним из самых быстрых в нашем флоте. Амуарель Энко раньше был сыном Хоруса, вплоть до многих аспектов генетического сходства с павшим примархом, чем сильно напоминало Баддона. Когда-то в 16 легионе такое воспринималось как знак большой удачи. Сейчас уже в меньшей степени. Кроме того, Амуарель был новичком в Эзакарионе. Я входил в число тех, кто наиболее твёрдо выступал за его приём. Амуарель куда более искусный посланник, чем я, особенно если ты хочешь, чтобы кто-то донёс весть кому-нибудь из сынов Хоруса, оставшихся на этой жалкой могильной планете. Ты вечно предполагаешь худшее, упрекнул меня Абодон. Это не просто посольство. Дальние телеметрические зонды сообщили о том, что на Маэлиум проводят высадку кораблей. Я втянул воздух сквозь зубы. Телеметрия внутри ока была до омерзения ненадежной. Некоторые из наших зондов в изобилии развёрнутых по всей нашей ширящейся территории работали при помощи ядер и хирургически имплантированных сознаний астропатов. Порочую же, использовали импульсы эхолокации в планетарной атмосфере. По правде говоря, от телеметрии бывало мало проку и в реальной пустоте, но в этом мире, где варп-реальность сливали воедино, она выдавала совершенно безумные результаты. Телеметрия Осторожно высказался я. Многое о чём сообщает. Я уже не первый раз об этом говорил, далеко не первый. Абадон медленно и саркастично улыбнулся, как будто сжимая челюсти капкан. В данном случае её сообщения сходятся с провическими снами Ашуркая, а совпадение таких масштабов я отказываюсь игнорировать. Я не разделял и того, как Абадон ценил пророчество, ни тогда, ни теперь. Я не стал спрашивать, что видел в своих грезах мой бывший наставник. Это не имело значения. Что бы там ни было, оно, вне всякого сомнения, излагалось неясными метафорами с преувеличенной значительностью. «Я пойду», — произнес я, сдаваясь неизбежному. Абаддон глядел на меня с не имеющим названия выражением на лице, которое никак не выдавало его мыслей. Мы поговорим о твоих тревогах касательно моей души, когда ты вернёшься, обещаю, брат. Пока что этого было достаточно. Я согласно кивнул. И постарайся не умереть на Маэлиу Мехайон. Ты нужен мне живым. Хтонийское чувство юмора порождается жизнью в полудиких бандах, которые обитают в незаконных туннельных коммунах, бесполезных выработанных шах. В целом его лучше всего обобщает мотив прямолинейной и сухой мрачности. Это не вполне сарказм, оно скорее ближе к сознательному искушению судьбы. Мне оно никогда не казалось особо забавным. По ту сторону его взгляда что-то мелькнуло. В тот же миг я это ощутил, некую тягу в прядих пустоты снаружи корабля, прикосновение новой сущности внутри облака. Так смертные чувствуют, как в их покоях открывается дверь. Мы оба повернулись к громадному окну, глядя на окутанные газом звёзды. Абаддон обнажил зубы, похожие на ряды костяных ножей. В то же мгновение из пастей чёрных железных горгулей на зубцах стен зала раздался женский голос. "Эзекиль!" Обратился мстительный дух к своему хозяину. В систему совершили переход восемь кораблей. Меня вызывает восторг. Скажите Лемахону, что он как раз вовремя. Говоря это, Абдон смотрел на меня и сообщи ему, что он отправляется в путь вместе с самураелем и Искандаром. Я подавил желание вздохнуть. Как я уже говорил, хтонийский юмор никогда не казался мне особо забавным.